Горе как пробуждающее переживание. Горе и тяжелая потеря часто могут вызывать осознание бытия. Это произошло с Элис, которой пришлось справляться не только со смертью мужа, но и с переездом в дом престарелых. С Джулией, чье горе от потери друга подняло на поверхность ее страх смерти. С Джеймсом, годами носившим внутри скрытую боль от смерти своего брата. История Элис. Извечное непостоянство. Элис долгое время была моей пациенткой. Насколько долгая? Держитесь крепче, мои молодые читатели, которым знакома краткая терапевтическая модель последних лет. Я работал с ней более 30 лет. Конечно, не 30 лет подряд, хотя я уже говорил, что некоторым людям действительно необходимо длительное поддерживающее лечение. Элис впервые обратилась ко мне в возрасте 50 лет. Они с мужем держали магазин музыкальных инструментов. Причиной обращения ко мне стали нарастающие конфликты с сыном, а также с некоторыми друзьями и покупателями. Мы встречались с ней один на один в течение двух лет, а потом она еще три года участвовала в групповой терапии. Хотя терапия значительно помогла Элис, в течение следующих 25 лет она несколько раз вновь обращалась ко мне в периоды значительных жизненных кризисов. В последний раз я посетил ее на смертном одре, ей было 84 года. Ситуация Элис многому научила меня. Я многое узнал о кризисных этапах второй половины жизни. То, о чем я хочу рассказать, произошло во время нашего последнего курса терапии. Когда мы начали работать, Элис было 75 лет. Курс продлился четыре года. Элис обратилась ко мне, когда у ее мужа обнаружили болезнь Альцгеймера. Она нуждалась в поддержке. Вряд ли есть что-то ужаснее этого испытания, наблюдать, как медленно, но неуклонно разрушается разум вашего спутника жизни. Элис страдала, видя, как ее муж неотвратимо продвигается по пути болезни. Вначале полная потеря коротковременной памяти и, как следствие, постоянно теряющиеся ключи и бумажники. Дальше он стал забывать, где поставил машину, и Элис приходилось носиться по городу в поисках автомобиля. Потом начал блуждать по кварталу и не мог отыскать собственный дом без помощи полиции. Затем перестал ухаживать за собой. Потом пришла полная зацикленность на себе и потеря всяческого сочувствия. Последней капли для Элис. Стало то, что ее 55-летний муж перестал узнавать ее. После смерти Альберта мы работали с чувством скорби и больше всего с тем напряжением, которое она чувствовала, когда горе от потери мужа, которого она знала и любила с ранней юности, смешивалось с чувством облегчения, ей больше не нужно было нести груз заботы о том совершенно чужом человеке, в которого он превратился. Через несколько дней после похорон, когда друзья и близкие вернулись к своим делам и заботам, и она осталась одна в пустом доме, пришел новый страх. Элис стала казаться, что среди ночи в дом ворвется незнакомец. Этому не было никаких видимых причин. Ее добропорядочный квартал уровня среднего класса оставался таким же безопасным, каким был до сих пор. Элис была хорошо знакома с соседями. Один из них был полицейским. Возможно, женщина чувствовала себя незащищенной из-за отсутствия мужа, хотя уже много лет он был физически недееспособным, его присутствие вызывало у нее чувство безопасности. Источник страхов был обнаружен с помощью одного сновидения. Я сижу на бортике бассейна, ноги свисают в воду. Вдруг я вижу огромные листья, которые тянутся ко мне из воды и начинают дрожать от страха. Я чувствую, как они трутся о мою ногу. Господи, даже сейчас, вспоминая об этом, я начинаю дрожать. Они черные и по форме напоминают яйцо. Я пытаюсь двигать ногами, чтобы создать волны и отбросить эти листья, но к ногам привязаны мешки с песком, они тянут их вниз, а может быть в этих мешках известь. «Вот тогда у меня началась паника», — рассказывает Элис, и я с криком проснулась. Я еще долго боялась заснуть, чтобы снова не увидеть этот сон. Истолковать значение сна помогла одна ассоциация. «Мешки с известью? Как вы думаете, что это означает?» — спросил я. «Похороны», — ответила Элис. «Разве не известь бросали в те общие могилы в Ираке и в Лондоне во время эпидемии чумы?» И так незнакомцем, который мог вломиться в ее дом, была смерть. Ее смерть. Смерть мужа сделала ее беззащитной перед лицом смерти. «Если умер Альберт, значит, могу умереть и я. Значит, я тоже умру», — говорила Элис. Спустя несколько месяцев после смерти мужа Элис решила покинуть дом, в котором прожила 40 лет, и переехать в дом престарелых. Там предлагалось медицинское обслуживание, в котором Элис очень нуждалась, у нее была тяжелая гипертония и серьезные проблемы со зрением. Приняв это решение, Элис стала беспокоиться о том, как распорядиться своими сбережениями. Она не могла думать ни о чем другом. Переезд из большого дома с четырьмя спальнями, где было много мебели, старинных музыкальных инструментов, а главное – воспоминаний – разумеется, означал, что ей нужно как-то распорядиться всеми этими богатствами. Единственный ребенок, Элис, вечно странствующий сын, в тот момент работал в Дании. Он жил в маленькой квартирке, и там не было места для ее вещей. Особенно трудно было решить, что делать с музыкальными инструментами, которые они с Альбертом коллекционировали на протяжении всей совместной жизни. Часто оставаясь наедине со своей ускользающей жизнью, она слышала призрачные звуки. Был ли это ее дед, играющий на виолончели Паула Тестора 1751 года, или муж, играющий на английском клавесине 1775 года, который она так любила? А затем возникали звуки английского концертина или мелодии с диска, подаренного родителями на ее свадьбу. Каждая вещь в доме рождала море воспоминаний, которые ей не с кем было разделить. Элис говорила мне, что все эти вещи попадут в руки чужих людей, которые никогда не узнают их историю и никогда не будут любить их так, как она. В конечном итоге ее смерть сотрет все эти богатые воспоминания, живущие в клавесине, виолончели, во флейтах, дудочках и других предметах. Ее прошлое умрет вместе с ней. День ее переезда все приближался. Мало-помалу мебель и другие вещи исчезали из дома. Что-то было продано, что-то подарено друзьям или просто незнакомым людям. Дом потихоньку пустел, и паника Элис росла. Особенно тяжелым был последний день дома. Новые владельцы собирались делать полную перепланировку и настаивали на том, чтобы дом был оставлен абсолютно пустым. Даже книжные шкафы пришлось убрать. Глядя на то, как отодвигают от стены книжные полки, Элис с удивлением обнаружила голубые полосы краски за ними. Голубые, как яйца дрозда. Внезапно Элис вспомнила этот цвет. Сорок лет назад, когда она только переехала в этот дом, стены были именно такого цвета. Впервые за все эти годы она припомнила лицо женщины, у которой купила дом. Измученное лицо тоскующей безутешной вдовы, которой, как и Элис сейчас, очень не хотелось покидать свой дом. Теперь Элис тоже была вдовой, такой же безутешной, и ей также была ненавистна мысль о переезде. Жизнь — это парад, который проходит мимо. Ну, разумеется, она всегда знала о ее приходящести. Недаром же она целую неделю ходила на медитативный семинар, где вновь и вновь повторялось слово «Аникка», употребляющееся в палийском каноне в значении «приходящесть». Но, как и везде, существует огромная разница между знанием о чем-то и знанием из собственного опыта. Элис действительно осознала, что и она приходящая, и, как и все бывшие жильцы этого дома, просто прошла мимо него. Но приходящий и сам дом, когда-то он уступит место другому строению. Процесс освобождения от своих вещей и переезд стал для Элис тем самым пробуждающим переживанием. Она всегда жила в теплой и удобной иллюзии, что ее жизнь заботливо соткана и со вкусом обставлена ее руками. Теперь она поняла, что все ее богатства лишь скрывали от нее бессмысленность существования. На нашем очередном сеансе я прочел ей вслух отрывок из Анны Карениной Толстого, в котором Алексей Александрович, муж Анны, понял, что она действительно уходит от него. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, как испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина — это была сама жизнь. «Мост – та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович». Так и Элис ощутила слабый проблеск моста жизни и полнейшую пустоту под ним. Цитата из Толстого «Помогла Элис отчасти от того, что ее собственная ситуация получила название и таким образом стала более близкой и подконтрольной, отчасти из-за наших отношений, проявившихся в этом действии». Элис вполне оценила то, что я потратил время, чтобы найти свои любимые строки Толстого и прочесть их ей. История Элис иллюстрирует некоторые идеи, которые еще не раз будут обсуждаться на страницах этой книги. Во-первых, смерть мужа вызвала появление страха ее собственной смерти. Сначала он воплотился в страх вторжения незнакомца, затем в ночной кошмар, и, наконец, уже более открыто, в скорбные мысли, если он может умереть. значит, умру и я. Все эти переживания, в купе с потерей ценных вещей, наполненных воспоминаниями, помогли Элис перейти в онтологический модус бытия, что привело к важным изменениям ее личности. Родители Элис умерли очень давно, и вот теперь смерть спутника жизни поставила женщину перед лицом бренности существования. Теперь никто не стоял между ней и ее могилой. «Нет, эта ситуация ни в коем случае не является особенной. Я еще не раз подчеркну, что обычно, хотя зачастую и неосознанно, скорбь человека, перенесшего утрату, отягощается его конфронтацией с собственной смертью». История Элис получила неожиданную развязку. Когда подошло время переезжать в дом престарелых, я боялся, что женщина может впасть в глубокое безнадежное отчаяние. Однако через два дня после переезда Элис вошла в мой кабинет легкой, чуть ли не игривой походкой, и то, что она сообщила, глубоко поразило меня. «Я счастлива», — вот что она сказала. «За все годы нашей работы я не припомню ни одного сеанса, который начался бы так. Чем же вызвана ее эйфория? Я всегда учил своих студентов тому, что выяснение факторов, которые улучшают самочувствие пациентов, настолько же важно, как и понимание усугубляющих факторов». Источник счастья Элис находился в далеком прошлом. Она выросла в приюте, всегда делила комнату с другими детьми, рано вышла замуж и переехала к мужу. Всю свою жизнь она мечтала об отдельной комнате. В ранней юности ее поразила книга Вирджинии Вульф «Собственная комната». И вот, наконец, в возрасте 80 лет у нее появилась своя комната в доме престарелых. что делало ее счастливой. Но дело было не только в этом. Элис почувствовала, что ей дается возможность заново прожить определенную часть жизни, побыть одной, самой по себе, без кого-либо еще, и на этот раз суметь воспринять это правильно. Наконец она могла позволить себе быть свободной и ни от кого не зависеть. Только люди, глубоко привязанные к ней, и досконально знакомые с ее прошлым и совсем ее бессознательным, способны правильно понять такой исход, при котором личное бессознательное историческое оказывается сильнее экзистенциальных вызовов. В благополучии Элис сыграл роль и другой фактор – чувство освобождения. Избавление от мебели обернулось для нее не только потерей, но и облегчением. Ее многочисленные вещи представляли ценность, но были отягощены грузом воспоминаний. Избавление от них было сродни выходу из кокона. Освобожденный от призраков и руин прошлого, Элис обрела новое пространство, новую кожу, новое начало, новую жизнь в возрасте 80 лет. История Джулии. Замаскированный страх смерти. 49-летняя Джулия, психолог из Англии, ныне живущая в Массачусетсе, попросила меня провести с ней несколько сеансов во время ее двухнедельного визита в Калифорнию. Она хотела разобраться с проблемой, которая не была решена в ходе предыдущего лечения. За два года, прошедшие со смерти ее близкого друга, Джулия не только не смогла оправиться от потери, но и начала обнаруживать ряд симптомов, серьезно отражавшихся на ее жизни. Она стала очень мнительна. Любое легкое недомогание вызывало у нее тревогу, и женщина спешила обратиться к врачу. Более того, ей стало страшно кататься на коньках и лыжах, плавать под водой, хотя раньше она спокойно занималась этим. Ее стало пугать все, что подразумевало малейший риск. Даже езда на машине превратилась в проблему – а перед посадкой на самолет она была вынуждена принимать валиум. Было очевидно, что смерть друга вызвала в ней сильный, хотя и слегка замаскированный, страх смерти. Пытаясь выявить эволюцию ее представления о смерти предельно честно и без эмоций, я выяснил, что, как и многие из нас, она впервые встретилась со смертью в детстве. Мертвые птицы и насекомые, похороны дедушки и бабушки. Вот ее первые встречи с небытием. Хотя Джулия не помнила момента осознания неизбежности собственного исчезновения, она помнит, что, будучи подростком, один или два раза позволила себе подумать о своей смерти. Ощущение было такое, будто передо мной открывается люк, и я падаю в черноту, чтобы остаться там навсегда. Думаю, что я запретила себе подходить к этому люку. Джулия сказал ей тогда, «Разрешите мне задать вам один простой вопрос». «Почему смерть так ужасает? Что именно пугает вас в смерти?» Она ответила, не раздумывая. «Все то, что я не успела сделать в жизни». «Что вы имеете в виду?» «Мне придется рассказать вам историю своей художественной карьеры. Я хотела посвятить себя живописи, и мои учителя, и все вокруг давали мне понять, что я очень талантлива. Но несмотря на то, что в юности я получала достаточно одобрения и поддержки своего творчества», Я решила заняться психологией и забросила живопись. Она немного подумала и добавила. Хотя нет, не совсем так. Я не забросила краски. Я частенько начинаю что-нибудь рисовать, но ничего не могу довести до конца. Я начинаю рисунок, а потом запихиваю его в ящик стола, который уже полностью забит незаконченными работами. И мой стол на работе тоже. Но почему? Если вы любите рисовать и даже начинаете работать, что мешает вам это закончить? Деньги. Я очень занята, у меня полно пациентов. Сколько вы зарабатываете и сколько вам нужно? Ну, не так уж много. Я принимаю пациентов по меньшей мере 40 часов в неделю, иногда больше. Но мне нужно оплачивать обучение двоих детей в частной школе, а это очень дорого. А ваш муж? Вы говорили, что он тоже психотерапевт. Он работает и зарабатывает столько же? У него столько же пациентов, как у меня, а зарабатывает он даже больше. Он занимается нейропсихическими исследованиями, а это более прибыльно. Ощущение такое, что денег у вас даже больше, чем вам нужно. Тем не менее, вы говорите, что потребность в деньгах мешает вам заниматься искусством. Ну да, деньги, но все это немного странно. Видите ли, мы с мужем всегда соревновались, кто больше заработает. Ни один из нас этого не признает. Однако соперничество все время присутствует, я это чувствую. Тогда разрешите задать вам вопрос? Представьте, что к вам приходит пациентка и говорит, что чувствует в себе талант и хотела бы заниматься искусством, однако не может себе этого позволить, потому что у них с мужем постоянное соперничество, кто заработает больше денег, которые им в общем не нужны. Что бы вы ей сказали? Джулия ответила, не задумываясь. И я до сих пор помню, как она произносила эти слова с резким британским акцентом. Я сказала бы ей, в таком случае ваша жизнь абсурд. Вот и Джулии нужно было отыскать способ прекратить жить в абсурде. Мы проанализировали дух соперничества в ее супружеских отношениях. А также истинный смысл набросков, плящихся в ее столе и в шкафах. Например, мы подумали о том, не являются ли ее мысли о другой судьбе способом противостоять той прямой линии, которая протянута от рождения до смерти. Можно ли считать ее неоконченной работы расплатой за неисследованные глубины ее таланта? Возможно, Джулии важно было сохранять веру в то, что она могла бы создавать хорошие вещи, если бы только пожелала. Возможно, ее привлекала мысль, что она могла бы стать великой художницей, будь на то ее воля. Но могло быть и так, что ни одна из ее работ не достигала того уровня, которого она от себя требовала. Джулию особенно волновала последняя мысль. Она была недовольна собой и подгоняла себя стишком, который услышала на школьном дворе, когда ей было восемь. «Хороший, лучше, лучший. Не давай себе покоя». пока хорошее не станет лучше, а то, что лучше, не станет лучшим. История Джулии – еще один пример того, какие скрытой формы может принимать страх смерти. Она обратилась к врачу из-за ряда симптомов, которые на самом деле маскировали страх смерти. Более того, как и в случае с Элис, эти симптомы проявились после смерти близкого ей человека, события, сыгравшего роль пробуждающего переживания – и вызвавшего конфронтацию с собственной смертью. Лечение продвигалось быстро, и уже через несколько сеансов ее горе и болезненные реакции исчезли. Джулия сумела понять, что проблема заключается в неэффективности ее жизни, не дающей возможности самореализации. «Что именно пугает вас в смерти?» Я часто задаю своим пациентам этот вопрос, потому что он влечет за собой ответы, способные ускорить лечение. Ответ Джули все то, чего я не сделала в жизни, обнаруживает тему, неминуемо возникающую у людей, размышляющих о жизни перед лицом смерти. Возникает положительная корреляция между страхом смерти и чувством непрожитой жизни. Иными словами, чем менее эффективно прожита жизнь, тем болезненнее страх смерти. Чем меньше вы совершили за свою жизнь, тем больше боитесь смерти. Ницше убедительно высказал эту мысль в двух коротких эпиграммах «Проживи жизнь до конца и умри вовремя». Так сделал и грек Зорба, сказав «Не оставляй смерти ничего, кроме сожженного замка». Сартр в своей автобиографии писал Я полигоньку близился к кончине, зная, что надежды и желания мне строго отмерены для заполнения моих книг. уверенный, что последний порыв моего сердца впишется в последний абзац последнего тома моих сочинений, что смерти достанется уже мертвец. Ситуация Джеймса. Долгие отголоски смерти брата. Джеймс, сорока летний помощник юриста, обратился ко мне по ряду причин. Он ненавидел свою работу, чувствовал беспокойство и непрекаянность, злоупотреблял алкоголем, не имел близких отношений ни с кем, кроме своей жены, с которой был несчастлив. На нашем первом сеансе под целым сонмом проблем супружеских, профессиональных, межличностных, связанных с алкоголем, мне не удалось найти очевидные связи с такими экзистенциальными проблемами, как приходящесть, смертность или самосмерть. Однако вскоре я заметил проблемы, идущие из более глубоких слоев его личности. Как только речь заходила о его отчуждении от людей, мы всегда заканчивали обсуждение на одной и той же точке – на смерти его старшего брата Эдуарда. Эдуарда погиб в автокатастрофе в возрасте 18 лет, когда самому Джеймсу было 16. Два года спустя Джеймс уехал из Мексики и поступил в колледж в Америке. С тех пор он виделся со своей семьей только один раз в году, в ноябре, чтобы почтить память брата в День мертвых, Эль Дия де Вскоре на каждом сеансе начала всплывать тема начала и конца. Джеймса не оставляли эсхатологические мысли, он практически выучил наизусть апокалипсис. Но привлекал его и момент начала, в особенности древние шумерские тексты, в которых, по его мнению, указывалось на внеземное происхождение человечества. Мне было нелегко с ним работать. С одной стороны, ничего нельзя было сделать с его чувством скорби. Эмоциональную реакцию на смерть брата покрывала пелена забвения. А похоронах Эдуарда Джеймс помнил только одно. Он видел там себя и понимал, что он единственный, кто не плачет. Джеймс рассказывал, что он воспринимал ситуацию так, словно прочел в ежедневной газете о смерти в какой-то посторонней семье. Даже в день мертвых Джеймс чувствовал, что его тело здесь, однако разум и душа где-то далеко. Боится ли он смерти? Для Джеймса этот вопрос не имел смысла. Он не раз говорил, что смерть представляется ему лишенной всякой угрозы. На самом деле он считал это благоприятным событием и с нетерпением ждал ее как возможности воссоединения с семьей. Я изучил его паранормальные убеждения с разных сторон, изо всех сил стараясь не показать своего крайнего скептицизма и не вызвать у Джеймса защитную реакцию. Моя стратегия заключалась в следующем. Я пытался сосредоточиваться не на содержании факторов за и против внеземных явлений или следов пребывания НЛО, но на двух других аспектах – на психологическом значении его интересов и на его эпистемологии, то есть пытался уточнить, каким образом он узнал то, что знает, и какими источниками и свидетельствами пользовался. Я спросил его, почему он, несмотря на прекрасное образование в одном из колледжей Лиги Плюща, упорно игнорирует научные исследования по вопросам происхождения человечества, Почему его влекут эзотерические убеждения? На мой взгляд, они не приносили Джеймсу ничего, кроме вреда, увеличивая его отчужденность. Он не мог поделиться ими с друзьями, боясь прослыть чудаком. Все мои попытки практически не давали результата, и вскоре терапия зашла в тупик. На сеансах он чувствовал беспокойство, вел себя вызывающе и, как правило, начинал наше общение скептическим или дерзким вопросом. Например, ну и сколько еще продлится наше лечение? Или «Ну что, я уже почти выздоровел?» Или «Ну что, мой случай относится к тем, которые позволяют докторам бесконечно качать деньги». Но однажды Джеймс рассказал мне о своем сне, и все изменилось. Хотя он видел его за несколько дней до сеанса, он помнил все до мельчайших подробностей. «Я на похоронах. Кто-то лежит на столе. Священник читает проповедь о технике бальзамирования. Люди по очереди подходят к телу. Я тоже стою в этой цепочке и вижу, что над телом была проделана огромная работа. Бальзамирование, косметические процедуры. Я пытаюсь сдерживаться и двигаюсь вперед вместе с остальными. Но вот мой взгляд падает на его ступни, затем на ноги, и я все продолжаю смотреть. На его правой руке повязка, затем я смотрю ему в лицо и вижу, что это мой брат Эдуардо. Меня душат слезы, я начинаю плакать. У меня два ощущения — грусть и облегчение от того, что его лицо не закрыто и что у него прекрасный загар. «Он отлично выглядит», — говорю я себе. И когда я наклоняюсь к нему, я говорю, «Эдуардо, ты отлично выглядишь». Затем сажусь рядом со своей сестрой и повторяю ей, «Он отлично выглядит». Сон заканчивается тем, что я сижу один в комнате Эдуардо и читаю его книгу про НЛО из Роузвелла. Хотя у Джеймса не было никаких ассоциаций с этим сном, я попросил его использовать метод свободно всплывающих ассоциаций с теми или иными образами. «Вглядитесь в образы, стоящие перед вашим мысленным взором», — сказал я. «И попытайтесь думать вслух. Просто опишите мысли, которые вам приходят. Постарайтесь ничего не пропустить. Озвучивайте все, что придет в голову, даже если что-то покажется вам глупым или бессмысленным». Я вижу торс, из которого выползают кишки, а потом их запихивают обратно. Вижу тело в бассейне, наполненном желтой жидкостью. Кажется, это жидкость для бальзамирования. Все, больше ничего. А на самом деле вы видели тело Эдуарда на похоронах? Не помню. Думаю, что гроб был закрыт, потому что его тело было слишком изуродовано. «Джеймс, когда вы думаете об этом сне, на вашем лице сменяется столько разных выражений, возникает столько разных гримас». М -м, «Это довольно странное ощущение. С одной стороны, я чувствую, что не хочу заходить дальше и теряю способность сосредоточиться, но с другой стороны, меня удерживает этот сон. В нем есть какая-то сила». «Я чувствовал, что этот сон крайне важен, поэтому продолжал настаивать». «Как вы думаете, что означают ваши слова «Эдуарда хорошо выглядит»? Вы повторили их трижды». «Ну, он и правда хорошо выглядел. Здоровый, загорелый». «Джеймс, но он же был мертв. Как может мертвый человек выглядеть здоровым?» «Не знаю. А что думаете вы?» «Я думаю, что его здоровый вид означает, что вы очень сильно хотели бы видеть его живым». «Разум говорит мне, что вы правы. Но все это просто слова. Я не чувствую этого». «Шестнадцатилетний парень теряет старшего брата в страшной автокатастрофе. Его тело изуродовано. Думаю, что этот случай наложил отпечаток на всю вашу жизнь. Может быть, настало время пожалеть того парня?» Джеймс медленно кивнул. «Я вижу, что вам грустно. О чем вы думаете?» Я вспоминаю тот телефонный звонок, когда моей маме сообщили об аварии. Я услышал буквально несколько слов, понял, что случилось что-то страшное и вышел из комнаты. Я не хотел слушать дальше. «Не слушать, не слышать. Именно так вы и поступали со своей болью. Ваше отрицание, тяга к алкоголю, беспокойство. Все это больше не принимается в расчет. Вот где источник боли». Когда вы закрываете за ней дверь, она стучится в окно или проникает в сны. Джеймс снова кивнул, и я добавил. «А что вы думаете об окончании сна, о книжке про НЛО из Розвелла?» Джеймс резко выдохнул и уставился на потолок. «Я так и знал. Я знал, что вы об этом спросите». «Это же ваш сон, Джеймс. Вы создали его, и вы поместили туда Розвелл, и НЛО. Как все это связано со смертью? Вам что-нибудь приходит в голову?» Не просто признаваться в этом, но я действительно нашел эту книгу в шкафу брата уже после похорон и прочел ее. Мне трудно объяснить, что я думал, но что-то в этом духе. Если бы я смог точно узнать, откуда пошло человечество, может быть, от инопланетян, моя жизнь стала бы намного лучше. Я бы узнал, с какой целью мы очутились на этой земле. Мне показалось, что Джеймс пытается оживить своего брата, присвоив его убеждения. Однако я сомневался, что все это идет ему на пользу, и решил до поры до времени хранить молчание. Наш совместный анализ этого сна существенно изменил ход лечения. Джеймс начал воспринимать свою жизнь, в том числе и нашу работу, намного серьезнее. Наши отношения значительно улучшились. Прекратились шутки о денежках, поступающих в мою кассу, и вопросы о том, сколько еще продлится наш курс, и не вылечился ли он. Теперь Джеймс знал, что смерть нанесла ему в юности глубокую рану, что горе из-за смерти брата оказало огромное влияние на его жизнь, и что сильнейшая боль не позволяла ему исследовать себя самого и мысль о собственной смерти. Хотя Джеймс так и не перестал интересоваться паранормальными явлениями, Он серьезно изменился. Самостоятельно бросил пить, оставил ненавистную работу и начал собственное дело – дрессировку собак-поводырей. Это дело наполняло его жизнь смыслом, поскольку приносило реальную пользу людям. Кроме того, значительно улучшились отношения Джеймса с женой.